Император Джон воспринял сообщение о возможном родственнике спокойно. Он проявил умеренный интерес и выспрашивал у адмирала Сайдшаха подробности беседы с Эдди Шиллером. Остальные вельможи внимательно следили за императором, ожидая от него проявления беспокойства. Но Джон выглядел как обычно. Что ж, господа, если у меня действительно появился брат, я даже рад этому. Я понимаю, что вы озабочены его возможными претензиями на трон Нового Востока, однако полагаю, что беспокоиться вам не о чем. У Эдди Шиллера уже есть собственная империя. Может, не такая большая, как наша, но достаточно сильная. Ваше Величество, нужно ли сообщать мистеру Шиллеру о нашем открытии, просил Бертольд Крайс. А что вам говорит ваш аналитический ум? Мой аналитический ум, Ваше Величество, говорит мне, что нужно подождать победы над врагами. Я имею в виду предстоящий конфликт за контроль над Айк К тому же следует проверить версию о возможном расцвел Вашего Величества и мистера Шиллера. Ведь пока не проведена генетическая экспертиза, это всего лишь версия. Довольно длинно, но вполне понятно, заключил император. Что ж, я не возражаю. А теперь, господа, давайте закончим с первым блюдом, а то Римус уже прожег мне мундир своим укоризненным взглядом. Вельможи засмеялись шутки Джона и принялись за еду. Император ел, стараясь сосредоточиться на вкусовых ощущениях. Но это плохо получалось, поскольку к нему вернулась старая болезнь под названием Линда Бруэс. Мысли о Линде не покидали императора, и он все чаще представлял себя в ее жарких объятиях. «Похоже, она освободит меня только когда умрет», – подумал Джон. «Ну так убей ее», – сказал внутренний голос. «Да, это выход», – согласился император. «Но чтобы убить ее, нужна сила, которой у меня сейчас нет». «Не нужно никакой силы, только приказ», – предлагал внутренний голос. ахмету Крылову достаточно тонкого намека, он все поймет». Но я уже отдал приказ коменданту крепости. Если я попытаюсь с ней встретиться, комендант лично застрелит Линду, — возразил Джон. Ты не знаешь эту ведьму, Джон. Она проведет дурака коменданта и тебя погубят. Внезапно Джон осознал, что внутри у него идет диалог, беседа двух отдельных личностей. Неужели я схожу с ума, — ужаснулся император. Ложка выпала из его руки, соус брызнул на новый мундир. Римус тут же подскочил с салфеткой и удалил соус так, что от него осталось еле заметное пятно. «Спасибо, Римус, кивнул император и поднялся из-за стола. «Сидите, сидите, господа!» – проговорил он. Но министры все равно встали, не смея сидеть в присутствии императора. «Я уже сыт и пойду к себе!» – пояснил Джон. «Но, Ваше Величество, вы почти ничего не съели!» – простонал Римас, указывая на тарелку Джона. «К тому же должны подать еще четыре блюда!» «Нет-нет, я пойду!» «Тогда мы подадим что-нибудь вам в покой!» – настаивал Римас, привыкший опекать императора с самого детства. «Ну хорошо, что ты подашь? Паштет, мороженое с орехами, фрукты, потом, — перечислял старый слуга. — Все, хватит ты этого. До вечера, господа, — прощался Джон с министрами и, развернувшись, покинул зал.